Еще немного о гномах. Что нужно для того, чтобы стать повелителем духов земли? Могла ли ходить каменная скульптура Командора? И в наше время совершаются чудеса. Продолжение предыдущего. Чтобы заставить духов стихий беспрекословно повиноваться и преданно служить человеку, не превращая его в своего раба, что непременно случается со всеми служителями черной магии и тем более с профанами, нужно не только овладеть сложнейшими приемами магического искусства. Чтобы, например, повелевать духами, прежде всего необходимо усвоить золотое правило «Единое для всех стихий», Человек обязан знать законы невидимого мира, никогда не нарушать их и не навязывать его обитателям законы или представления своего видимого мира. И, конечно же, человек не должен быть настроен агрессивно по отношению к миру природных духов. Но чтобы иметь хотя бы некоторое представление, насколько люди еще не готовы быть повелителями стихий, Достаточно узнать от великих учителей, посвященных адептов света, каким должен быть человек, прежде чем он призовет к себе на службу, допустим, духов земли, гномов, призовет без малейшей опасности для него самого. Для этого человек должен обладать дисциплиной мышления, совершенно изменить свой характер, очистив Весь организм от элементов низшей природы, то есть полностью освободиться от всех человеческих страстей и других недостатков, он должен быть абсолютно бескорыстным и щедрым до самозабвения. От гномов он не должен желать получить что-либо не только лично для себя, но и для своих близких. В нем не должно быть ни малейшего страха перед стихийными силами – а они могут потрясти любое воображение. Воля человека должна быть воистину железной и так далее. Гномы, владыки стихии земли, могут быть управляемы человеческой щедростью. Повелители вод-ундины управляются твердостью. Сильфы, владыки воздушной стихии, никогда не подчинятся человеку, в характере которого нет непреклонного постоянства. Саламандры, могущественные духи огня, но, подчеркнем, огня наиболее грубого, управляются абсолютным спокойствием, тем особым высшим состоянием духа, которое именуется равновесием и до которого человечество еще очень и очень далеко. Многое об элементалах, что хорошо известно посвященным адептам, совершенно невозможно изложить обычным языком. Да и понять невозможно, даже если стать свидетелем их способностей, потому что ум отказывается понять то, что видят глаза. Блаватская говорит, что ни один человек, ни одно живущее на Земле существо, а это существо трехмерного мира, не способно завязать узлы на бесшовном веревочном кольце без его разрезания. Подобные вещи, говорит Блаватская, могут проделывать только элементалы. А ведь друзья Блаватской наблюдали такое чудо. Хотя наука XX века нередко довольно часто употребляла термин «четвертое измерение», «четвертое пространственно-временное измерение», следует сказать, что этот термин не изобретение XX века, его уже употребляли во времена Блаватской. Наука XX века поначалу просто не обращала на эти слова внимания. Потом презрительно хмыкала, слыша, что кроме земного трехмерного мира есть еще и иной мир, четырехмерный, а потом, как видите, приняла. Надо сказать, что Блаватская считала термин «четвертое измерение» ошибочным. Она говорила, что при прохождении плотных тел через другие плотные тела не может быть и речи о каком бы то ни было измерении, поскольку подобные феномены вообще не связаны ни с какими геометрическими и метагеометрическими измерениями. Речь может идти только о модификации материи, о ее совершенно ином, чем физическое состояние. Речь может идти только об иной разновидности единого бытия, о другом его состоянии. «Чем же в самом деле может быть это четвертое нечто?» спрашивает Блаватская в статье «Оккультная или точная наука», которую мы упоминали в самом начале этой книги. Похоже, что никто из ученых, настаивающих на его существовании, сам толком не знает, что это такое. Может быть, здесь имеется в виду прохождение материи сквозь материю, Но для чего тогда называть это четвертое измерение пространственным, ведь в данном случае речь идет лишь об ином уровне существования? В самом деле, люди часто говорят об этом четырехмерном пространстве как о некой обособленной местности или сфере, тогда как на самом деле это иное состояние бытия. С тех пор, как этот термин был воскрешен профессором Тюльнером, Он внес немало сумятицы в головы людей. Пример с завязыванием узлов на веревочном кольце относится к способностям духов земли, гномов. Для них такие вещи столь же обычны, как для нас прыжок через ручеек на обочине дороги, образовавшийся после ливня. Друзья Блаватской, а среди них бывали и ученые, становились свидетелями многих чудес. Например... Однажды на стол, за которым сидели гости, начали падать с потолка десятки свежих, еще влажных от росы, кашмирских роз, а в другой раз связка ключей в руке Блаватской превращалась в детский свисток или что-нибудь еще. В этих явлениях не обошлось без гномов. Гости Святослава Николаевича Рериха вспоминали, как однажды на раскрытой ладони известного всей Индии йога, Саи Бабы, который был другом Святослава Николаевича, появилось ниоткуда кольцо. Оно появилось на ладони Йога потому, что он заметил, что один из русских гостей огорчен, что у него, как требовала традиция, не оказалась подарка для бога Ганеша в маленьком храме хозяина. Рассказывают так же, как однажды госпоже де Вики супруге Святослава Николаевича Рериха, опоздавшей к обеду Не досталось пирожного, она в шутку высказала свое огорчение, и, несмотря на то, что кухня находилась во дворе, пирожное тут же, опять-таки, ниоткуда, появилось на ладони йога. При помощи гномов можно заставить говорить и ходить статуи богов, и не только. Двигаются и поднимаются на большую высоту такие каменные глыбы, которые не одолела бы современная техника. Так что, когда в театральном спектакле о Дон Жуане видим, как каменная статуя убитого им командора сходит со своего постамента и, угрожающе громыхая латами, тяжело идет навстречу Дон Жуану, чтобы отомстить ему, то почему бы не допустить, а вдруг такие чудеса все же возможны? Есть подразделения гномов, которые могут сделать так, что в течение получаса на глазах у зрителей из семени, закопанного на их глазах в землю, вырастет маленькое деревце, покроется цветами, затем плодами, которые присутствующие могут попробовать. Уже говорилось, что владыки земных сокровищ гномы могут не только по собственной инициативе, но и по приказу человека сделать невидимым любой предмет. Они могут мгновенно отыскать любую исчезнувшую вещь, и если вдруг кто-то утром обнаружил у себя под подушкой брошь, которая была дорога не только своей материальной ценностью, но которая потерялась год назад где-то в лесу, то такое чудо стало возможным потому, что кто-то, кто мог... Повелевать стихиями, скорее всего, будучи невидимым, приказал одному из гномов доставить хозяйке радость, вернув затерявшуюся брошь. Гномы имеют свойство видеть через стены и проникать сквозь них. Для них не составит никакого труда мгновенно проникнуть внутрь любого предмета, будь то запертый на сложный замок сейф или заклеенный конверт. Не распечатывая конверты, они также могут, по желанию своего властелина, вложить в него все что угодно, например, нарисованный в присутствии многих людей рисунок, или к запечатанному в конверте письму, притом сложенному в четверо, сделать приписку, разумеется, не разворачивая письмо, могут и вышить сложный узор на платочке, находящемся в сложенном виде в конверте, запечатанном сургучом. Чудеса, которые могли быть проявлены духами стихий и невидимыми друзьями в тонких телах с помощью духов стихий, бесчисленны, они не уместятся ни в одной книге, как бы велика она ни была. В жизни многих людей бывали случаи, которые вполне можно было бы отнести к разряду случайностей, однако в них есть нечто, что все же выбивает их из ряда обычных случайных совпадений. Пишущая эти строки хорошо помнит случай, которому была свидетельница и который вполне можно отнести к тому, что сказано. Примечание. Было это в Кишиневе. В конце августа 1994 года ее давняя подруга, писательница, пошла на центральный рынок обменять на Лии 20 долларов, одолженные ее сыном у кого-то из ее друзей. По курсу валют 1994 года за 20 долларов давали 80 лей. Писательница-соседка порекомендовала обменять доллары не в банке, а уменял на рынке, где они стоили чуть дороже. Разница была очень небольшой, но для них с сыном даже один лей в ту пору был деньгами. В ближайшие дни надо было получить в университете, куда только что поступил сын, зачетную книжку и студенческий, но у них не было денег, чтобы заплатить за них. Время, о котором речь, было очень трудным почти для всех бывших советских людей, но особенно оно было трудным для русских, проживавших в национальных республиках, И особенно для работников интеллектуального труда, после развала СССР во всех разделившихся республиках поначалу были очень сильны антирусские настроения, в результате чего русскоязычные работники культуры, писатели, журналисты, научные сотрудники, воспитатели детских садов, учителя, многие инженеры и другие оставались без работы. В республике была безработица, молодым устроиться на работу даже реализатором на вещевой рынок, и то было трудно. Молодые физики облицовывали ванные комнаты у разбогатевших молдаван, строивших виллы, похожие на дворцы. Инженеры и научные сотрудники считали за удачу, если удавалось устроиться, ночными сторожами в офисы, Или на автомобильные стоянки, кто был уже не молод и не смог уехать на заработки, куда глаза глядят, те продавали за бесценок все, что было в доме, но в конце концов оказывались в нищете. Семья, о которой речь, да и пишущие эти строки, были именно среди последних. И вот, писательница пошла обменивать доллары на рынок. Менялы мужчины и женщины, среди которых было много цыган, встречали людей уже у ворот рынка, держа в руках как рекламу пачки леев и долларов. По своей доверчивости и абсолютной неопытности в делах обмена подруга, пишущая эти строки, вообще держала доллары в руках первый раз. Она тут же у входа была обманута молодой цыганкой, та взяла 20 долларов. Они были одной бумажкой, но тут же вернула. Она сказала, что на купюре. Не тот год. И пока моя недоумевающая подруга рассматривала год, не понимая в чем дело цыганки, и сред простыл. А в руках писательницы вместо двадцатидолларовой купюры теперь был один доллар, который, как известно, внешне отличается от всех остальных купюр только цифрой. Вообще-то такой обман доверчивых людей был в те времена. Обычным делом на всем пространстве бывшего Союза. Расстроенная и уставшая от пережитого шока, вызванного потрясшей ее наглостью воровки, моя подруга, придя домой, не раздеваясь, прилегла на кровать и, чтобы как-то отвлечься, решила прочесть письма из разных городов России от своих уже таких далеких почитателей. Писем было много, довольно большая пачка, но достаточно долгое время они лежали нераспечатанными. Пишущая эти строки, пришла к подруге и, услышав о случившемся, единственным, чем она могла бы помочь, так это лишь пообещать, что сегодня же попытается одолжить деньги у одних пожилых людей, которые получали военную пенсию. Моя подруга вздохнула и спокойно произнесла «Я шла домой и все думала, почему так случилось?» и пришла к выводу, что, очевидно, я... Кому-то задолжала в прошлой жизни, а долг так и не отдала. Ведь такое может быть. Я ответила, что может. Тогда все правильно, сказала приятельница. Даже о таком пустяшном долге и через тысячу лет забывать нельзя. Кармическое наказание справедливо. Я довольна. А потом вдруг спросила, а если цыганка просто обокрала нас? Ведь это так несправедливо, особенно сейчас, когда мы нищие. Я пошутила Если крыла значит сегодня же ночью не только она, но и весь ее род потеряет в тысячу раз больше. Мы рассмеялись и продолжали читать письма. Распечатав очередное письмо, писательница буквально онемела и молча протянула мне конверт. Взглянув на конверт, я обратила внимание, что каждая строка адреса на конверте почему-то была словно написана другой рукой, обратного адреса не было, стояла только ваш, читатель, и российская марка в 1 рубль 50 копеек была погашена штампом в 15 рублей. Письмецо хранится у меня до сих пор, и я его процитирую, как оно есть, только без упоминания имени писательницы. Извините. Пожалуйста, А перечеркнуто и исправлено на О. Но возьмите, пожалуйста, эти бумажки. Не думайте, пожалуйста, я зачеркнуто, что я делаю какое-то одолжение. До свидания, ваш читатель. К этому странному письму были приложены две новенькие. Словно только что отпечатанные российские купюры по 50 тысяч рублей. Ну как тут не опешить? Ну и радоваться мы не спешили. Решили, что эти бумажки и в самом деле могут быть лишь бумажками, фальшивками, но, быть может, в России произошел обмен денег. И в этом случае, хотя деньги могли и не быть фальшивыми, все же а от них толку никакого скорее всего так и есть сказала моя приятельница потому что мне говорили что деньги в конвертах не присылают их все равно вытащит это просто чья- то дурацкая шутка я решила позвонить знакомому молодому человеку юрию м который хорошо разбирался в русских деньгах потому что ездил в москву за товаром и поинтересовалась не было ли в последнее время в россии обмена денег ответ был совершенно уверенный Не было. Тогда мы, впервые видевшие деньги в Новой России, спросили, а что нарисовано на оборотной стороне пятидесятитысячной купюры? Наш консультант ответил, что там должен быть российский флаг Триколор, развивающийся на шпиле здания бывшего Верховного Совета. Так и было. Затем мы узнали, что сто тысяч русских рублей сумма Не такая уж и малая, и это будет соответствовать 175 леям, то есть 40 долларам плюс 15 лей сверху. Я предложила Юрию посмотреть на наши деньги, и если они не фальшивые, купить. Он согласился и сказал, что вскоре зайдет. Таким образом, если деньги не окажутся фальшивыми, моя подруга мало того, что уже сегодня сможет отдать долг, Она выделит сыну денег и на зачетку, и на тетради, а на остальные они смогут закупить, пусть и скромный набор продуктов, но зато на целый месяц. Вскоре пришел сын писательницы и, услышав обо всем, конечно же, был безмерно удивлен и развеселился. Он тут же уселся на коврике около усыпанной письмами кровати, на которой лежала мать и с детским любопытством стал распечатывать конверт за конвертом. Юноша бегло прочитывал письма и подавал матери, и мне, особо понравившиеся. — Оставь, ну что ты там ищешь? — со смехом сказала ему мать, без труда догадавшись, куда направлено любопытство сына. Все знают, в одну и ту же воронку снаряд никогда не попадает. И, наконец, устав от чтения, она стала откладывать письма, подаваемые сыном. «Нет-нет», — мягко настаивая, вдруг произнес он, подсовывая очередное письмо. «Прочти еще и это уж очень интересное письмецо». «Я устала», — категорически отказалась мать. «Оно очень коротенькое», — настаивал сын. «Потом», — повторила мать, — «но все же нехотя взяла конверт». Если бы пишущая эти строки не была свидетельницей происходящего, она вряд ли бы поверила, что в конверте, который вручил сын матери, оказались такие же новенькие, 30 тысяч русских рублей, и письмецо, почти слово в слово, повторявшее то же, что и в конверте, со ста тысячами рублей. Письмецо было написано той же рукой, с той же ошибкой в слове «пожалуйста». Вот оно. Извините. «Пожалуйста! Мне захотелось помочь чем-либо. Ваш читатель!» Это уже окончательно развеселило всех. Этих тридцати тысяч было вполне достаточно, чтобы новоиспеченный студент мог завтра же заплатить и за зачетную книжку, и за студенческий билет, и купить нужное количество толстых тетрадей для лекций. Но так как снаряд, вопреки... Математически выверенным правилом таки угодил в ту же самую воронку, притом в предельно короткое время, то подозрение, что деньги, скорее всего, фальшивые, усилились, и наше веселое возбуждение пропало. Мы стали ждать Юрия М. Тот пришел, внимательно осмотрел купюры. Деньги оказались настоящими, и он купил их. А на следующий день к пишущей эти строки пришел Олег Токан, молодой музыкант, закончивший консерваторию и работавший экспедитором мороженого, и с огромным удивлением сообщил новость, потрясшую, как он сказал, весь центральный рынок. Олег сказал, что никто из работавших там так и не понял, что вчера произошло. «Вдруг», — говорил он в недоумении, — Нагрянула полиция на нескольких черных воронах и выловили всех цыган. Почему-то только цыган. Такой облавы еще не было. Пишущая эти строки рассказала Олегу о своей приятельнице, но на столь странное совпадение они так и не нашли вразумительного ответа. Кто же так щедро и таинственно компенсировал материальную потерю, в конец обнищавшей семьи, так до сих пор и не выяснилось. Ну как же тот не вспомнит слова древних мудрецов, утверждавших, что чудес больше, чем жизнь? Не бывает. Конец примечания. Участвовали там или не участвовали некие невидимые сущности, духи стихии, управляемые невидимым другом, находящимся в тонком теле, Пишущая эти строки, конечно же, не берется утверждать, но в чем она совершенно не сомневается, так это в том, что мир видимый и невидимый постоянно взаимодействуют, и каждый, будь он повнимательнее, смог бы заметить присутствие в нашей земной повседневности чего-то, чему мы не можем дать вразумительного толкования. Какие они? Русалки и музы. Совсем немного об ундинах, обожающих цветы и сильфах, без помощи которых не бывает гениев. У водных духов, которых Парацельс называл по античной старинке нимфами или ундинами, есть и другие наименования, морские девы, русалки, нереиды и так далее. В отличие от маленьких и некрасивых гномов, которые могут и увеличиваться до огромных размеров, водные духи, как говорят знающие мистики, красивы, исполнены грацией и симметрией. Существует сведение, что ундины способны принимать настоящий человеческий облик, превращаясь в женщин и мужчин, хотя об ундинах мужского пола практически ничего и не известно. Ундины перенимают повадки человека и даже одежду, но долго жить без воды, без своей стихии Ундины не могут. Считается, что Ундины очень дружелюбны к людям и любят им услужить. Духи воды очень эмоциональные существа, так же как и гномы, они обожают цветы и преданно служат им. В древности Ундины иногда изображались верхом на дельфинах. Почему не на китах, не на морских львах, не на осьминогах, наконец? Кто знает истинный смысл подобных изображений дельфина и духа водной стихии? Кто знает, откуда у диких морских животных, каковыми являются дельфины, такая тяга к людям, такое необъяснимое дружелюбие и постоянная готовность служить? Кто знает, быть может, многие загадки были бы разгаданы, если бы наука со вниманием и уважением отнеслась и к древней науке, к примеру, тех же атлантов, и к невидимому миру природных духов. Рисунок. Снег и град. Совместное творчество сильфов и ундин. На рисунках Камиля Фламариона вы видите кристаллы тающего льда и различные формы градин внизу, а на обороте снежинки. Формы их бесчисленны. В самые возвышенные стихии, стихии воздуха, прежде всего воздуха, омывающего вершины гор, обитают прекрасные маленькие существа с веселым, эксцентричным и очень изменчивым характером. Они появляются и исчезают с быстротой молнии, частицы, из которых сложены их тела, вибрируют с очень большой частотой. Отсюда такая фантастическая подвижность. Эти вездесущие силы появляются везде во Вселенной, где проявляется активная сила разума. Это сильфы, мужские особи, и сильфиды, сущности женского рода. Сильфы считаются высочайшими среди духов стихий. Духи воздуха, хотя и, как и все природные духи, смертны, но никогда, в отличие от других, не стареют. По преданиям, сильфы и сильфиды, как и ундины, могут на какое-то время уподобляться человеку, принимая его облик. Сильфы общаются с человеком через видение. Иногда они оставляют свои следы на утренне влажных зеленых лесных полянах. Не отсюда ли берет исток народное поверье, что... Хождение босыми ногами по утренней росе в течение 40 дней делает человека способным видеть то, чего не видят другие. Парацельс писал, что сильфы в далекой древности нередко принимали некоторых людей в свое общество и позволяли им жить у них значительное время, делясь знаниями о природе своего элемента. Разумеется, при этом человек был не в физическом теле. Сильфы вдохновляют всех, творческих людей, развивая чувство красоты в сердце и облегчая касательство к знанию сокровенных законов мира. Именно эти природные элементалы всегда магнитно привлекаются эманациями творчества, а потому собираются во множестве вокруг каждого великого мыслителя – ученого, поэта, художника, артиста, музыканта. Считается, что гениальные люди без сотрудничества с сельфами – Пусть даже неосознанного, не были бы гениальными, а некоторая непоследовательность, замеченная в характере многих гениев, их очень подвижная и чувствительная нервная система, откуда чрезвычайно легкая возбудимость и взрывчатость характера и тому подобное, это также результат дружбы с сильфами. Некоторые исследователи полагают, что музы древних греков это не что иное, как сильфиды привлеченные силой мышления Творца. Снежинки, а среди их несметного количества нет и двух похожих, это результат совместного творчества сильфов и ундин. Последние поставляют сильфам влагу. Что мы делаем, когда зажигаем спичку или взрываем бомбу, а также о том, где в человеке скрыт огонь, агни, И зачем человечеству нужна Агни-йога, учение об овладении огнем? Почему горит то, что горит? О духах огненной стихии, самых могущественных, прекрасных, яростных и гневных. Радость познания должна стать преимуществом нового мира. Владыка Шамбалы в мире огненном... Часть первая, параграф четвертый говорит. Казалось бы, ясно сказано об огненном крещении. Указаны огненные языки над головами, но люди не желают принять действительность, как она есть. Они будут как бы почитать Писание, но не принимать в жизни. Люди уловили грубое проявление в виде электричества, но без применения огненных свойств человеческого организма Они не могут продвинуться к утончению проявления. Утро человечества наступит, когда явление понимания огня войдет в жизнь. В мире бытия нет стихии более могущественной, чем огонь. Духи огня – самое таинственное и самое могущественное среди духов стихий. Духи огня более разумны, чем духи земли, воды и воздуха. Огонь – стихия, порождающая все остальные стихии, так говорит сокровенное учение. Нет огня более могущественного, чем огонь пространства невидимый, вездесущий, всепроникающий, духовный материал, из которого сотворено во Вселенной все сущее – и атомы, и звезды, и планеты, и люди, и боги, и ангелы, и дьяволы, и каждая зверушка на земле. В земле и в воде, каждая пылинка в воздухе и каждая былинка в степи. Когда в письмах Матери Агни-Йоги найдем строки, где она говорит о космосе: что это огненный корабль, несущийся в беспредельности, поразмыслям, над сказанным, не как над поэтическим образом, прекрасным и величественным не как о непостижимой метафоре, а как о реальности, которая превыше всех мыслимых и немыслимых фантазий. Во Вселенной, говорит сокровенное учение, главных огней 49, но никто не может сказать, сколько степеней огненности, утончения у каждого огня и каждого его подразделения. Чем тоньше огненная стихия, тем духовнее. И тем могущественнее. Есть грубые подразделения огня. Это земной огонь, видимый глазу. Можно сказать, наши глаза видят только самую грубую материальную оболочку истинного огня – огня духовного. Земная оболочка огня – нечто вроде физической оболочки человеческой души. Никакое сравнение здесь невозможно. Представителей самого грубого земного огня – Парацельс называл саламандры. Елена Петровна Блаватская в «Разоблаченной изиде» этом кладезе идей, объяснений, тайн, необъяснимых с точки зрения узкоматериалистической науки и новых загадок для ученых, упоминает о знаменитом путешественнике Марко Полу. В одном из своих сочинений Марко Поло говорит о саламандрах, чем может внести в наше представление о духах огня серьезную путаницу. Марко Поло рассказывает, что в горах Тибета добывают жилы некоего вещества, из которого делают саламандр. Так что говорит он истинно в том, что саламандра не животное, как говорят люди в наших местах, а вещество, находимое в земле. Примечание. Очевидно, имеется в виду вид ящериц под названием саламандр. Но великий путешественник, оказывается, подчует нас вовсе не истиной. просто он заблуждался. Оказывается, один турок рассказал ему, как добывали это волокнистое минеральное вещество, как, разделяя его по волокнам, сушили, колотили и промывали, до тех пор, пока не оставались волокна, похожие на шерстяные. Затем их пряли, делали ткань, которую отбеливали, до белоснежности, бросая в огонь. Блаватская сама была свидетелем, как в одном монастыре стирали в огне халат, сделанный из той же минеральной пряжи, которую Поло называл саламандрой. В данном случае, объясняет Блаватская, речь идет о горном льне или асбесте, что по-гречески означает «неугасимый». Заметим, что асбестовые огнестойкие волокна уже известны науке. Они выдерживают температуру около полутора тысяч градусов по Цельсию, потом начинают плавиться. Многочисленные тайны асбеста, ученым будущего еще предстоит их открыть, но древние ученые знают об этом странном минерале все. Одна из самых сокровенных тайн заключена в масле, извлекаемым из асбеста, секреты его изготовления тщательно охраняются индийскими адептами и посвященными высокими тибетскими ламами. Одна из тайн этого странного масла заключена в том, что оно, втертое в тело, не оставляя никаких следов, остается в нем и ничем не смывается. Любую часть тела, смазанную маслом асбеста, можно поместить в огонь, и тот не причинит ей ни малейшего вреда. Если тело смазано полностью, человек может спокойно войти в любое пламя, для огня он будет неуязвим. Правда, долго пробыть в пламени он не сможет, так как задохнется без воздуха. Однако следующая загадка асбестового масла поугасит наше мечтание «вот бы терец. Похоже, что масло асбеста вовсе не простая. И вовсе не безобидная штука, смешанная с другой таинственной субстанцией, секрет которой в руках уже названных индийских и дебетских алхимиков и не может быть добыт никакими уговорами, эта смесь, выдержанная в определенные сроки под луной, начинает порождать странных тварей. Вначале маленькие, похожие на инфузорию, они потом начинают расти, и размножаться, сведения о том, что происходит с этими существами, дальше, Блаватская не пишет, и нет сомнений в том, что эта тайна будет еще очень долго и тщательно охраняться. Текст в рамке. Великий учитель Илларион. Учение храма, часть 1, наставление 116. Многие признаются что электрический разряд оказывает на них особое воздействие, или угнетающее, или возбуждающее, в зависимости от обстоятельств. Но скажите человеку, что его ощущения обязаны непосредственному контакту с бесчисленными огненными жизнями, с элементалами, которые присутствуют при каждой вспышке огня, при каждом, отчасти видимом, мерцающем образовании на небе, С этими сознательными созданиями, непрестанно атакующими его нервы, отнимающими или же дающими ту или иную порцию огненных сил, которые являются их естественной основой, скажите ему все это, и вы вызовете лишь скептическую улыбку у своего слушателя. Конец текста в рамке. Несчесть необъяснимых явлений при оглушении или при убийстве молний. Иногда у погибших людей нет повреждений, не меняется даже поза, в которой смерть застала их, они как бы каменеют. Но достаточно к ним прикоснуться, и они могут рассыпаться. Эти жнецы, которых вы видите на рисунке, взятом автором из книги Фламариона, были убиты во время завтрака. Прохожие застали их в тех позах которое и запечатлел художник. Посвященные в тайны элементального мира адепты предупреждают, что саламандры очень опасны, и людям следует держаться от этих духов огня подальше. Может ли человек физическим глазом видеть саламандр? Саламандры, говорит Парацельс, бывают видны в виде огненных шаров, бегущих над полями и проникающих в дом. Не кажется ли читателю, что он уже слышал или читал об огненных шарах, которые после грозы появляются в пространстве и любят заглядывать в людские жилища? Эти небольшие огненные шары ведут себя очень странно и совершенно необъяснимо с точки зрения свидетелей и с точки зрения современной науки. Пишущий эти строки подумалось «а что?» если ученым, изучающим странности поведения шаровой молнии, хотя бы допустить, что в природе бывают огненные существа. Быть может, несовершенный язык автора и не совсем справляется с очень нелегкой задачей передачи того, что уже успело ассимилировать ее сознание, но она все же попытается передать еще кое-что об огне так, чтобы он ожил в представлении, молодого читателя нового мира. Уже было сказано, что саламандры — это представители самого грубого вида огня. Этот огонь виден в пламени лучиной свечи, в туристическом костре и при пожаре. Родственный огонь появляется из каменного угля и вспыхивает в газовой горелке кухонной плиты. Эта стихия бушует в домне, Столилитейного завода Этот огонь вырывается из стволов ружей Автоматов, пулеметов, пушек Он появляется при взрывах снарядов, мин и бомб Он вырывается из сопла реактивного самолета И космического корабля Жерла вулкана из нефтяной и газовой скважин Он вызывается из мазута Который превращается на теплостанции в огонь другого Более тонкого качества В электричество. Огонь – та стихия, которая есть везде. В камне, в металле, в каждой молекуле воды и воздуха огонь проявляется на земле и не по воле человека. Взрываются вулканы, мерцают в лесу светлячки и гнилушки, морские волны в некоторые дни светятся потому, что в них появились люминофоры, переливается световой бахромой воздух, При полярных сияниях солнце поджигает сухую траву и устраивает пожары в лесах и торфяниках. Молния, ударяя в землю, зажигает деревья и дома. Но полярное сияние, солнечный огонь, молнию и даже то электричество, которое вырабатывает электростанции, саламандрами все же называть не следует. Это другой разряд огненной стихии, более утонченный. Наверное, нет человека, который не любовался бы пламенем свечи. Эта таинственная, живая, трепещущая сущность походит на дивный неземной цветок, тайна которого непостижима. Ведь это маленькое пламя может дать жизнь тысячам точно таких же огненных цветков, абсолютно не теряя своей огненной силы, не изменяясь ни в яркости, ни в температуре, ни в форме. Но этот маленький цветок может зажечь не только родственные свечи. Если дать ему волю, он имеет силу учинить пожар на всей земле. Без огня жизнь человека была бы немыслима. Но почему, как только вдруг, по природной причине или по вине человека огонь начинает без нужды полыхать, люди тут же предпринимают все, чтобы он погас? Задумывались ли мы вообще? Что такое огонь? Почему земля всегда перед нашими глазами, так же, как и вода и воздух, а огонь всегда скрыт? Почему земля, вода и воздух всегда под рукой у человека, а огонь еще надо вытащить из его земной оболочки, будь то деревянное полено, каменный уголь, газ, нефть, уран, камень, какая-нибудь взрывчатая смесь газов, жидких и твердых химических веществ? Наш друг решил бы, что мы сошли с ума, если, допустим, спросить его, что бы ты делал, если бы каждый день, когда ты выходишь из дому, тебе пришлось бы создавать твердь под ногами, то есть землю. Это дурацкий вопрос, скорее всего, ответил бы наш друг. Земля, куда бы мы с тобой ни пошли и ни поехали, всегда будет у нас под ногами, а вода? И воду отыскать не проблема, если ты только не в пустыне. Но, собираясь в пустыню, люди берут воду с собой, а воздух после этого вопроса от нас отмахнуться, как от назойливой мухи, потому что воздух везде. Но почему мы нигде не видим вокруг нас, ни дома, ни на работе, ни на учебе, ни на отдыхе среди природы, ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, вечно горящего огня, наподобие вечных земли, воды, воздух? Почему каждый день огонь надо как бы создавать заново, то есть добывать, возжигать? Только в пещерные времена огонь не надо было добывать каждый раз, когда надо было готовить еду, осветить жилище или чтобы согреться. Женщины-хранительницы огня постоянно поддерживали горение костра, подкидывая и подкидывая изо дня в день из года в год сухие ветки. Но на земле есть огонь, зажженный, пожалуй, еще во времена Атлантиды, в допотопные времена. В таинственном храме посвящения веками и тысячелетиями горит неугасимое священное пламя, охраняемое главным стражем, почетнейшая должность в общине великих учителей. Но все же почему огонь всегда скрыт? Прежде всего... Потому что, в отличие от трех других стихий, которые являются частью только материального мира, земной огонь принадлежит уже не только миру материи, но и миру духа. Таким образом, даже саламандры – это уже полуматериальные, полудуховные существа, поэтому они, конечно же, постоянно есть на земле и одновременно их вроде бы и нет, но если человеку нужно, он их как бы вызывает из их невидимости, то есть совершает какие-то действия, и огонь появляется. А попросту говоря, если огонь нужен достаточно, черкнуть спичкой, в добывании огня посредством трения, деревянной палочки или огнева, уже нет необходимости. Мы знаем, как просто в обычных условиях утолить жажду, Надо взять кружку воды и напиться. Но думали ли мы над тем, что означает «зажечь, возжечь огонь»? Зажечь, возжечь, извлечь огонь из скрытого состояния означает, что саламандр нужно призвать на службу человек. Призвать или как добровольцев, или же против их воли, насильно вытащить их – из их земного жилища, из их земной оболочки, какой бы она ни представлялась в виде тополиного пуха или металла урана, или воспламеняющихся газов, или воспламеняющихся жидкостей. А вообще-то, раз во всем есть огонь, значит, фактически его можно вызвать из всего, если уметь это делать. Но у огненных духов, которые скрыто находятся в мире земном, В различных оболочках есть свойства, которого нет духа в земли, воды и воздух. Эти духи стихий материального мира подчиняются любому человеку, который смог войти с ними в контакт. Они выполняют любые поручения человека, хотя эти поручения бывают не только бескорыстными, направленными на благо других людей. Поручения бывают и эгоистичными, корыстными нередко злобными, представляющими большую опасность для людей. А вот духи огня никогда, ни при каких условиях не подчинятся никому. Добровольно это подчеркнем, духи огня не будут служить человеку, даже если он бескорыстен. Что же еще нужно этим привередливым духам? Оказывается, духи огня не соглашаются добровольно служить человеку, а через него и человечеству, если вызыватель не может сделать ничего доброго лично для них огненных духов, которые он стремится привлечь к служению. Однако таких людей редко когда отыщешь, даже среди святых, они могут быть только в самом сердце Гималайских гор, в духовном центре нашей планеты, где Земля соединяется с космосом. Во всех случаях, кроме названного, духи огненной стихии относятся к человеку всегда неизменно, агрессивно. Нужна постоянная бдительность в обращении с огнем, если при этом быть небрежными, легкомысленными, безответственными, не нужно будет долго ждать, чтобы убедиться в ярости духов огня предоставленные самим себе, они в страшном гневе будут стремиться уничтожить, сжечь все, что попадется на пути, и их вызывателя, и других людей, и всю среду их обитания. О сокровенной причине такой ярости и гнева огненных элементалов узнаем чуть ниже. Но даже не зная сокровенных тайн огня, мы, если в доме есть малые дети, совершенно спокойно оставляем на столе кувшин с водой, Но не допускаем легкомыслия в отношении коробки спичек. Мы всегда их прячем от детей, а когда те начинают понимать, объясняем, почему нельзя баловаться с такими, казалось бы, маленькими и хрупкими деревянными палочками, на кончике которых застыл крохотный кусочек серы. Теперь узнаем о причине ярости духов огня. Когда мы зажигаем спичку, нам и в голову не приходит поразмыслить, что именно мы делаем и откуда появился этот свет и огонь, который обжигает. А когда спичка гаснет, нам и в голову не приходит поразмыслить, куда же уходит огонь и что с ним происходит. Если мы думаем, что это конец огня, зажженного нами, то посвященные нам говорят «конца у огненных существ не бывает» так как они, в отличие от духов материальной природы, неразрушимы. Завершив то, на что их люди призвали в мире чуждом для них, духи огня тут же возвращаются в свою родную среду, в ту, что соответствует данному виду огня, то есть в определенную сферу беспредельного огненного мира. Тогда мы, конечно же, спросим, так в чем же дело? Дух огня сделал свое дело, а теперь может уходить, И он уходит. В чем же обида, саламандр на человек? Отчего их ярость? Ведь откуда они пришли? Туда и ушли? Но сокровенное учение поясняет, что все сущее в космосе, в том числе, разумеется, и все духи стихий, эволюционируют, то есть развиваются, переходя в более высокую организацию существ, когда все, что составляет природу и человека, Оказывается, на нисходящей дуге эволюции внешняя оболочка всего, что есть на планете, постепенно уплотняется и грубеет. Но потом, когда природа начинает свою восходящую дугу, эта оболочка начинает все более и более утончаться, а духотворец. Поэтому будет время, когда не светящаяся сегодня Земля... И все, что на ней начнет, пропускать через утончающуюся внешнюю оболочку своих элементов неповторимый свет души каждого из них. Через оболочку каждого элемента будет виден элементал в своем огненном лучезарном облике. И с каждым витком эволюции Земля будет светиться больше и больше, переливаясь лучезарным светом. И каждая капля росы, и все воды океанские, речные, озерные также будут светиться до самого дна, и воздух станет светиться, и тогда всем будет видно, что внутри каждой стихии, внутри всего сущего огонь, и сам огонь планеты Земля, четвертый элемент, утончится до такой степени духовности, что фактически сольется с пятым элементом, который к тому времени мощно проявится. И пятый элемент будет уже не полудуховной, а полностью духовной и разумной огненной стихией. Человек же к тому времени будет богом на земле, и из каждой поры своего тела будет извергать духовный огонь, как пророчествовал древний Зороастр Заратуштра, величайший персидский пророк, слагавший гимны богини огня Анахити и прозревавший сквозь времена. Но пока желание человека использовать огонь и желание духов огненной стихии расходятся. Благо для людей, жизнь которых без огня невозможна, вовсе не благо для огненных сущностей. Духи огня никак не желают покидать свое земное жилище, физическую оболочку, в которую они были помещены изначально, согласно закону эволюции элементального мира. Именно в этой оболочке они и должны дожить весь отпущенный им на Земле срок. Когда мы говорили о человеческой жизни как о трагедии, если она вдруг прерывается преждевременно или насильно, то почему трудно понять, что трагедией можно назвать и преждевременное разрушение физической оболочки огненного духа, в которой он пребывал на Земле? Как человек не желает, чтобы его земное тело, физическую оболочку души, кто-то насильно разрушил бы, и из-за этого он вынужден был бы покинуть земной мир раньше срока, определенного кармой, что очень задержит его эволюцию, так и саламандры не желают, чтобы их жилище было разрушено прежде срока. Но если саламандру извлечь, то разрушение ее жилища неизбежно. И в этом... Трагедия. Попытаемся понять сказанное, задав вопрос, почему горит то, что горит, то, в чем был скрыт огонь. Когда огонь из скрытого состояния становится видимым, это означает, что насильно вытащенные из своего укрытия, из своей земной оболочки саламандры тут же сами начинают ее уничтожать, пожирать в пламени. Они не могут этого не делать, потому что жечь все, что может гореть, неотъемлемое свойство, Саламандр, аналогичное тому, что делает воду, мокрой. Но куда же духом огня деваться после того, как человек погасит огонь? Ведь жилище уже превращено в пепел, и оттого и ярость огненных духов, и гнев, а мы на их месте вели бы себя иначе. Конечно же, Саламандр примет их родной мир, но они возвращаются в него, можно сказать, в величайшем отчаянии, недоразвитыми, ведь их воплощение на Земле насильно прервали, а значит не позволили дожить срок, положенный их кармой, который есть не только у человека, она управляет эволюцией всего сущего. Бесчисленные огненные элементалы, выпущенные в земной мир из своих разрушенных жилищ в XX веке бесчисленными снарядами, пушек, ракетами, бомбами, минами, гранатами, пулями. Ярость, гнев и месть объединенной силы огненных элементалов могут быть ужасными. Однако также было сказано, что духи огня могут покинуть свое земное укрытие и добровольно — Но разве в этом случае их земная оболочка не разрушается? Разрушается, сжигается, но попытаемся понять и этот случай в той мере, которая доступна пониманию пишущей эти строки. Великие мудрецы древности в своем стремлении бескорыстно служить людям, это подчеркнем, всегда пользовались огнем, но никогда не возжигали его без надлежащего ритуала. Этот ритуал был священно действием и был необходим для облегчения, объединения сознания человека с сознанием огненных существ, которые призывали своими блага людей. Фактически великий мудрец просил, призывал духов огненной стихии добровольно пожертвовать собой ради более высоких духов, ради человечества примечание. А разве преданный ученик, если в том будет необходимость, не готов тут же добровольно пожертвовать собою ради учителя? И огненные духи соглашались на такой подвиг самоотвержения. Они соглашались, потому что знали, что в этом и только в этом одном единственном случае их эволюция не остановится, мало того, она ускорится, потому воплощение вовсе Не отменяется. Просто в обмен на оказанную услугу огненные духи получили уникальную возможность построить взамен прежней утраченной земной оболочки, новую, притом более совершенную. Это следует понимать так, добровольно пожертвовав собой, огненные элементалы тем самым небывало ускорили свое развитие, опередив сородичей, быть может, даже не на одно воплощение. И даже не на два примечания. Представить такое, конечно же, выше сил пишущей эти строки. Разве что, позвав на помощь поэтическую метафору, сказать, что самоотверженный огненный элементал, ранее обитавший, к примеру, в полене, теперь, быть может, воплотился в самосветящийся радий. Автор использовал здесь выражение «затаённая месть огненных элементалов», «духи соглашались добровольно пожертвовать собой», «воплощение», «самоотверженный элементал», «духи добровольцы и другие, применяя аналогию с человеком, потому что бессилие в передаче подобных знаний очевидно. Также намного много жизни может опередить своих современников и человек, добровольно прервав свою жизнь во имя жизни и блага других людей. Христос сказал, что не существует на свете любви больше, чем та, которая призывает человека положить свою душу, отдать свою жизнь во имя счастья других. Это высший подвиг. Текст в рамке. Владыка Шамбалы, Мир Огненный, часть 1, параграф 572. Нельзя не поражаться, насколько люди не желают представить себе явление всепроникающей огненной стихии. Можно обратиться к избитому примеру кислорода, в состоянии твердом, жидком, газообразном и даже эфирном. Люди примут такое движение вещества совершенно спокойно, но никогда не перенесут такой Поразительный пример на огненную стихию. Огонь слишком запечатлелся в грубейшей форме, но воображение людей настолько неразвито, что не может продлить и утончить грубую форму в беспредельность. Люди скажут, почему мы не видим огненных существ, при этом они скорее попытаются ускорить мир огненный, нежели подумать об условиях своего сознания. Конец текста в рамке.